Глава двадцать пятая. Катерина Соколова. Сегодня на пробежке Азарат впервые обогнал меня. Я после вчерашней выходки свекрови была такая разбитая, что еле переставляла ноги, сил не было. Он же своим бодрым и подтянутым видом просто бесил. Я еще после обиды на него утром не отошла, когда он с непонятным мне упрямством отказался сообщать, о чем говорил с Альбиной Георгиевной. Ограничился лишь сообщением о том, что они поговорили, и все. И это не Влад, к которому я знала подход, где нужно брать мягкостью, а где лучше надавить. А зарат уперся как бараны, хоть тресни. В конце концов, я отпустила ситуацию. Пусть Влад возвращается и сам с ней выясняет отношения, или заглаживает нанесенные обиды. У него это хорошо получается. Глядя на маячившую впереди мужскую спину, Не удержалась и сгребла со спинки ближайшей лавочки снег. Слепила комок. «Бинго!» — точно между лопатками. К моему сожалению, он даже ничего не понял или не почувствовал. Мимоходом оглянулся на меня и побежал дальше. Такого игнорирования я стерпеть не смогла. Слепила второй снежок и, подобравшись поближе, запустила в голову. «А отличный получился подзатыльник!» На душе даже легче стало, а то ходит с утра с царским видом, мол, «Я тут мужик, мое слово — закон». Азарат оглянулся, с удивлением глядя, как я с коварной улыбкой леплю еще один снежок. Пока соображал, что это на меня нашло, в него еще полетело, но он увернулся. «Не беда, снега много!» «Не боишься, что я отвечу?» — отмер властелин, уворачиваясь от следующего снаряда. Казалось, он пребывает в шоке, не зная, как реагировать на мою выходку. Волков бояться, в лес не ходить! глубокомысленно заявила я, бросая в него снежок. Мимо! Меткость оставляет желать лучшего. А сам-то что можешь, подзначила я. И что-то в нем изменилось, позволяя отодвинуть в сторону чувство собственного достоинства и подхватить игру. Пока он с многообещающим видом зачерпывал снег, я отступила к дереву. и когда метнул, успела спрятаться за ствол. Пролетела мимо, и я ехидно крикнула «Мазила!». Наклонилась за снегом, и мне прилетело в бедро. А вот я опять промахнулась и чуть не попала в идущего мимо пожилого мужчину. «Молодые люди, осторожнее!» «Как дети!» — улыбнулся он. Это заставило нас сойти с дорожки в снег и уже там перебрасываться, соревнуясь в меткости и постепенно сокращая расстояние. В куртке не вовремя завибрировал телефон. Я остановилась, доставая его из кармана, и тут мне прилетело прямо в лоб, запорошив лицо снегом. Тфу ты! тфу! Дезориентированно отплевывалась я от вездесущего снега, не в силах открыть глаза. «Ты как? Прости!» Подоспевший азарат стряхнул с моих ресниц, лица, а потом из куртки налипший снег. Забота Властелина стала для меня неожиданной. Ведь он создавал впечатление человека, который головой в сугроб воткнет за малейшее оскорбление его сиятельной персоны. Но настойчиво звонящий телефон заставил отмереть, и, стянув зубами перчатку, я ответила на звонок. — Да, Соколова Екатерина Сергеевна, слушаю вас. Вас беспокоит Эдуард Михайлович. Я помощник господина Девуаса из компании HRN. Мне передали возникшие проблемы. Мы можем встретиться? Мне приехать к вам в офис с документами? Чтобы избавить вас от путешествия в северную столицу нашей Родины, мы можем встретиться здесь. Я как раз приехал по делам и могу лично передать вам документы. Вы не нашли у себя договор, потому что он был у нас на подписании. Мы не успели отправить вам ваш экземпляр. И пока я не находила слов, поражённое тем, что договор все таки существует, он сказал, где остановился, и спросил, не затруднит ли меня встретиться с ним в обед в ресторане отеля. «Кто это?» — спросила Зарат, когда я закончила разговор. «Представитель компании HRN предлагает встретиться и передать мне подписанный с Владом договор. Я еду с тобой. С ума сошёл! И как мне тогда объяснять, почему ты ничего не знаешь о договоре? «Это может быть опасно». «Думаешь, после встречи с ним возомню себя владычицей морскою?» — саронизировала я. Настроение пропало и стало не до дурачеств. «Мы вернулись домой. Я позвонила на работу и освободила себе день, предупредив, что сегодня приду только на свои вечерние занятия с группой», — сообщила новости Марине. «Вот видишь, все хорошо. Деньги твои», — успокоила она меня. Я просто ума не приложу, что за договор мог подписать Влад. Не ломай голову, скоро все узнаешь. Если договор подписан, значит, уже все свершилось и поздно пить боржоми. Умеешь-то успокоить. Фетисова, не ссы, прорвемся. Все, не могу говорить, у меня цейтнот. Позвони после встречи. Я думала, места себе не найду. Но время до обеда пролетело галопом. Этот представитель компании остановился в пафосной гостинице в центре. Раз встречаемся в приличном месте, нужно и на голове укладку сделать и подумать, что приличное надеть. Хотя что думать. Выбор приличных вещей, чтобы выйти в свет, у меня небольшой. Надену васильковое платье, в котором ходила навстречу выпускников. Сапоги на каблуке и пальто. Не в пуховике же идти. На машине не замерзну. Вещи для тренировки возьму с собой, поеду после сразу на работу. Из центра добираться сложно, пробки. Лучше раньше приехать, чем опоздать. Вся эта суета сборов отодвинула на время мысли о загадочном договоре. Властелин за моими метаниями по квартире наблюдал с мрачным видом. Завивала волосы, наносила макияж, и переодевалась я в ванной комнате. Делать это при озорате было неудобно, чужой мужчина. А когда вышла при полном параде, так он вообще изменился в лице, словно впервые увидел. И тут же заявил, что одно он меня никуда не отпустит. После небольших препирательств было решено, что он едет со мной, но ждет в машине. Телефоны есть. Будем на связи, если что. В ресторане отеля я сообщила, что у меня назначена встреча с Эдуардом Михайловичем, и меня провели к его столику. При моем приближении мужчина поднялся, и мы поздоровались, изучая друг друга. Он был примерно моим ровесником. Но таким лощеным, словно только что вернулся из-за границы, закончив обучение в Кембридже, одарил меня приятной улыбкой, обнажив идеальные белоснежные зубы. «Акула бизнеса просто» — промелькнула в голове. «Рад, что вы нашли для меня время», — любезно произнес он, и мы сели за стол. «Пообедаете со мной?» «Спасибо, я не голодна. Зеленый чай», — заказала официанту. «У нас есть...» «На ваш вкус», — отмахнулась я. «В данный момент...» Меня волновало совсем другое. Я достала из сумки файл и протянула мужчине. Вот мой паспорт, свидетельство о браке и документы, подтверждающие владение счетом. «Право, это чистая формальность», — ответил он, но файл взял и все внимательно изучил. Потом из своей черной кожаной папки достал бумаги и сверил с реквизитами счета. «Если не секрет, что случилось с самим Владиславом Вячеславовичем?» «Несчастный случай», — расплывчато ответила я и принялась читать договор, который он мне дал. Но прежде всего проверила подпись Влада. Это без сомнения была она, размашистая, с завитушками. На всякий случай я сверилась с копией его паспорта, которую с собой взяла, и на первый взгляд подписи были идентичны. Когда перешла к самому тексту договора, в глаза бросилось название «Властелин Алуанской империи. Начало». Все-таки речь о книге. И дата договора — две недели назад. Я с волнением пробегала глазами текст, вычленяя главное — передача эксклюзивных прав на 10 лет, объем текста не менее 10 А.Л. Что такое 10 А.Л.? Тут же уточнила я впервые сталкиваясь с такой терминологией. Авторский лист равен сорока тысячам печатных знаков, в которые входят и знаки препинания и пробелы. Услышала краем уха: все внимание привлекла в договоре дата, к которой Влад должен сдать текст через шесть месяцев с момента подписания договора. Так он вам продал еще не готовую книгу? В полнейшем шоке спросила я. Да, Владислав Вячеславович взял на себя обязательство написать книгу. У меня голова пошла кругом от засады, в которую мы попали. Послушайте, он сейчас не в состоянии что-либо писать. Есть возможность расторгнуть этот договор. Я верну вам деньги. Мой шеф заинтересован в том, чтобы книга была написана именно вашим мужем. Я не понимаю, вы отдали миллион? «За воздух? Человеку, который не написал до этого и строчки? Как это возможно?» «Я не знаю подробных обстоятельств сделки. Мне лишь известно, что ваш супруг является преданным поклонником нашей игры, и именно это обстоятельство сыграло решающую роль в выборе его кандидатуры. Посмотрите на сумму гонорара, она вас приятно удивит». Я пролистала до вознаграждения сторон и мои глаза округлились. «Два миллиона по завершении!» «Если все будет хорошо, за право экранизации книги мы готовы заплатить еще три миллиона». Добили меня. «А что будет, если супруг не напишет к указанному сроку книгу?» Севшим голосом поинтересовалась я. «Пункт три один семь. Он выплатит неустойку в размере гонорара». Любезно сообщил Эдуард Михайлович. «Я не ошиблась. Эта прилизанная сволочь пережует любого своими идеальными зубами и выплюнет, не меняя любезного выражения лица». Перед глазами потемнело от ужаса. «Где взять такие деньги?» Стало трудно дышать, а голова закружилась, словно я летела в бездну. Сгребла бумаги со стола и встала. «Вы куда?» «Мне нужно изучить договор в спокойной обстановке», помертвевшими губами произнесла я и, пошатываясь, пошла на выход. Сил хватило только выйти на воздух, а потом ноги подкосились, и я села прямо на ступеньках, уже видя, как продаю квартиру, и мы с дочерью идем бомжевать. Хотя нет, у меня же Василиса прописана, даже продать квартиру не смогу. От накатившей безысходности из глаз полились горькие слезы. «Влад, Влад, что же ты наделал? Как мог ввязаться в это, ничего не сказав? Ты же подставил всех нас!» «Девушка, вам нехорошо?» Рядом со мной остановился какой-то мужчина, но я ничего не видела за пеленой слез. «Отойдите, это моя жена!» Послышался яростный голос Азарата, а потом он подхватил меня, поднимая на ноги. «Катрин, что случилось? Кто тебя обидел? Покажи, где он, я разберусь!» Обеспокоенно тряс он меня за плечи. а у меня внутри что-то словно лопнуло, и накатила истерика. Я и плакала, и смеялась. Ведь сильнее, чем любимый муж, меня никто не обидит. Я же билась из последних сил, стараясь держать нашу семью на плаву, а Влад все разрушил, вгоняя в долги. «Где мне теперь взять такие деньги?» «Катрин, где он?» — допытывался Азарат. «Это не он. Влад!» — еле выдавила я. Пойдем в машину. В теплом салоне автомобиля я немного успокоилась, но меня била мелкая дрожь. Не в состоянии объясняться с азаратом, сунула ему экземпляр договора. Мысли метались по кругу, и выхода я не видела. Боялась, сломаюсь из-за исчезновения Влада, но именно этот его поступок меня попросту уничтожил. Как он мог пойти на такое, не сказав ни слова? «Мы же семья! Я так верила, что мы единое целое, что между нами нет тайн, полное доверие!» Но теперь любимый муж открывался с неприглядной стороны. В начале спонсирования мамы за моей спиной. Теперь вот это. Осталось только о наличии любовницы узнать для полного комплекта. «Ты из-за этого расстроилась?» — не мог поверить властелин, пробегая глазами текст. «Я здесь не заметил подводных камней», Вроде все ясно расписано. Не поняла. Его больше ничего не смущает? Влад взял на себя обязательство написать книгу. Если ее не будет через полгода, я обязана выплатить неустойку. Три миллиона! Да даже если я себя на органы продам, столько не соберу. Теперь понятно, почему Марина не нашла и следа книги. Ее попросту нет. Она еще не написана. Но время еще есть. Сама же, говоришь, полгода. Если Влад не появится, кто ее напишет? Да даже если вернется, он за несколько лет ничего не написал. Не пойму, с чего он решил, что на этот раз все получится. Я не понимаю, как он мог так меня подставить. Где мне теперь взять эту чертову книгу? При очередном напоминании, в какой заднице я оказалась, слезы полились ручьем. Господи, как же я устала решать все проблемы. Но в данном случае я бессильна. Могу работать с утра до ночи, но сочинять я не умею. И ничего не смыслю в этой игре. Влад в ней зависал. Я ее напишу. Что? В неверии я посмотрела на Азарата, думая, что ослышалась. Но он был спокоен и серьезен. Ты забыла, кто я? Я Азарат Владимир устрялон властелин Алуанской империи. Кому как не мне знать. С чего все началось?